Тюрьма, глава пятая, в которой Афанасий теряет, а Ляпсус находит друга. Ну что, друзья, попались? Радости художника не было предела. Это еще неизвестно, кто кому попался. Расоробрился Афоня, увидев, что их враг один. В его руке моментально оказалась рогатка. Тр-тр-трэм! Целый град камней обрушился на фиолетовую лысину. С лица художника сбежала улыбка. Белую мышь на его голове сменил восклицательный знак цвета раскаленного железа. Взять их! Тонким голосом закричал он. Тишину взорвал деревянный грохот. Из темноты выдвинулись громадные трехрукие полицейские. Освещенная площадка, на которой стояли путешественники, оказалась окружена живым деревянным забором. Нос, раскаленный знак на лысине художника, раздробился на множество мерцающих точек. Теперь понятно. Кто кому попался, вас, художник, ткнул пальцем в сторону Афонии Маркиза, придется нарисовать. Ну а кота, тут он сладко улыбнулся, кота я, пожалуй, рисовать не буду. С него я сдеру мягкую шкурку. Последняя фраза вывела Федосеича из оцепенения. С отчаянным воплем бросился он на художника, царапая ему лицо, вскарабкался на лысину, с лысины перемахнул на голову одного из трехруких гигантов и уже оттуда, как с трамплина, прыгнул в темноту. «Чего вы стоите?» — черный художник затопал кривыми ножками. «Догнать!» — один из полицейских сказал, с залатанной досками головой, рванулся в темноту. Остальные сомкнулись, издав уже знакомой Афанатию деревянный грохот. Наступила смерть. Напряженная тишина. Афонис с волнением прислушивался к топоту бегающего неподалеку полицейского. Полицейский явно гонялся за котом. В томительном ожидании прошло несколько минут. Вдруг из темноты донесся приглушенный крик Федосеича. Сердце у Афанасия оборвалось. Снова послышались тяжелые шаги. Деревянный забор разомкнулся, и залатанный гигант вошел в освещенный круг. В одной из трех рук он держал здоровенный клок кошачьей шерсти. «Ушел!» сокрушенно пробормотал полицейский, сунув кошачью шерсть в нос художнику. Ха-ха, ой, апчи, апчи! Зачихал черный художник. Лысина его раскалялась все сильнее. Бах, бах, чи! Наконец выдохнул художник. Иди, Ха -ха! но, но все равно, апчи! Этот кот сдохнет с голоду. Чи! Черный художник. таращил ошалелые глаза, пока художник чихал, Афанасию и Ляпсусу завязали глаза. Один из полицейских подхватил их подмышку и понес. За все время долгого пути маркиз и мальчик не проронили ни слова. Каждый из них предавался своим невеселым думам. Афанасий гремел о своем лучшем друге Фидосеиче, а Ляпсуса мучили мысли, что теперь черное сердце вряд ли их помилует и художник исполнит свою страшную угрозу. Гигант остановился. Послышался скрежет отпираемого засова. Затем гулкие шаги. Полицейский поставил пленников на ноги и развязал им глаза. Перед путешественниками вытянулся прямой, как стрела, коридор. Его стены рассекали массивные двери с железными засовами. «Новые арестованные!» Горкнул полицейский. Новые арестованные, новые арестованные, новые арестованные подхватили какие-то голоса. Афони удивленно посмотрел вглубь коридора. Там никого не было. Кто кричал? Было непонятно. Прикажете проводить? скрипучий голос, раздавшийся совсем рядом, заставил мальчика оглянуться. Прямо на стене была нарисована голова лопоухого старикашки. На голове аккуратно сидела оформленная фуражка с надписью "Тюрьма черного сердца". Проводи, лениво земнул полицейский. Пшел, зло осколилась нарисованная голова. А поскольку Афанасий все еще продолжал стоять, удивленно разглядывая необычного тюремщика, то полицейский слегка толкнул его «Пшел, пшел, тебе говорят!» Афония и Маркиз шагали по длинному коридору, а слева и справа их хлистали окрики «Быстрее, быстрее! Чего еле плететесь?» Пленников погоняли лопоухие человечки, нарисованные на стенах. Это была настоящая картинная галерея с искусно выполненными портретами лопоухих. Здесь были и старые, и молодые, и красивые, и уродливые, но всех их объединяли две вещи. Аккуратно надетая форменная фуражка с надписью «Тюрьма черного сердца». и неистребимая собачья злость. Стой! заорал очередной портрет, на котором был нарисован человечек с вывернутыми как у негра губами. Заходи. Афони и Лапсус зашли в открытую дверь. Закрывай, скомандовал губастый. Маркиз изо всех сил толкнул железную дверь. Засшёлка с наружной стороны захлопнулась. Слава богу, Афони присел на железную кровать, хоть здесь никто не орет, но тут же его одернул резкий крик: "Садиться на кровать запрещено!" Мальчик и маркиз одновременно оглянулись, со стены на них свирепо смотрел портрет Лапаухова. А вот я сейчас тебя. Руки Афони привычно потянулись к рогатке, но нарисованный человечек не ответил, разинув рот, он смотрел на Ляпсуса. Лицо маркиза в свою очередь выражало не меньшее изумление. Маркиз, это вы? Наконец пролепетал нарисованный. Барон, дружище! воскликнул Ляпсус и, раскрыв объятия, бросился к стенке, но тут же отскочил от нее и сказал: «О! Ой! «Почему вы здесь в таком виде?» — загнусавил Лявсус, зажимая разбитый нос, чтобы не капала кровь. «Я вас ждал тогда в кафе, ваше мороженое все растаяло, и мне пришлось его съесть самому». Портрет грустно улыбнулся. Вы помните, я отказывался стукаться молоточком. Да-да, снова загудел сюда ляпсус. С вашей стороны это было очень яркое прометчива. Так вот, продолжал портрет, по приговору Черного Сердца меня нарисовали здесь на стенке. Да здравствует Черное Сердце! Ляпсус с глупым видом скочил с кровати. Да здравствует! Тихо прошептал барон и заплакал. Из коридора донеслись тяжелые шаги и бодрые приближающиеся крики. Всё в порядке, господин полицейский. Нарисованный барон насторожился, прислушался и заорал: «Встать с кровати! Сколько раз говорить, что сидеть можно только на табуретах!» Загремел засов. В дверной проем просунулась здоровенная голова полицейского и спросила: «Но...» «Ну... Как новенькие, все в порядке, господин полицейский, отчеканил нарисованный барон. На его лице не осталось и следа от недавних слез. Правда, они еще не привыкли к нашим правилам. Привыкайте, привыкайте, добродушно проворчал полицейский. У нас не так уж и плохо, но упаси вас, бог, ослушаться. Тут его лицо нахмурилось. Вот взгляните, гигант нажал какую-то кнопку, и стена. раздвинулось, а Фанасий невольно вскрикнул, маркиз в ужасе попятился. В соседней камере в поте лица трудился тщедушный, похожий на крысу полицейский. Железным скребком он соскабливал со стены портрет лапаухого человечка, от человечка остались одни глаза, они жалобно моргали и плакали. Крупные слезы стекали по стенке, оставляя на содорной штукатурке черные полосы. Полицейский крыса стер салбапод. Перестань реветь, завизжал он. Ты мешаешь мне работать. Но слезы потекли еще сильнее. Стена обновь сдвинулась. Гигантский полицейский направился к двери, но перед самым выходом задержался. Когда вас нарисуют, он многозначительно поднял палец. Старайтесь и будьте послушными, иначе вас тоже сотрут со стены. Едва закричал запираемый засов, как Афони повернулся к нарисованному барону. Что мелет этот трехрукий? Тише, ради бога, тише! — зашипел портрет. Иначе нас кто-нибудь услышит и донесет художнику. Они еще друг на друга ябедничают, водают. Удивился Афоня. А вы попробуйте не ябедничить. Неожиданно вскрипнул нарисованный барон. Сегодня из соседней камеры пытался бежать арестованный, а тюремщик молчал, и вот теперь его соскальзывают со стены. Барон зарыдал. А если мы будем бежать, вы тоже позовете полицейских? Маркиз впился глазами в своего друга, на лице нарисованного барона отразилось смятение. Он переводил взгляд с мальчика на маркиза, потом прямо посмотрел на Ляпсуса, собираясь что-то сказать, но в этот момент загремел отпираемый засов. За нами! Рисовать! Бледнее прошептал маркиз. Дверь распахнулась, на пороге стоял Незнакомый полицейский. Лицо его было сурово. Арестованный к художнику, прогремел он и на шаг отступил в сторону.